Глава 31. Айви. Я попросила водителя такси отвести меня к матери, вместо того, чтобы сразу отправиться в общежитие. В салоне было немного теплее, чем на улице, и я окончательно продрогла. В доме я застала только маму, сидящую на диване в гостиной. «Айви?» — удивленно спросила она, делая звук телевизора потише. «Ты ведь собиралась приехать завтра. Что-то случилось?» «Твой торт не понравился этой старушке?» Я обошла диван и направилась прямиком в свою комнату. «Можешь радоваться. Мы с Рейденом почти расстались». Ровным тоном сказала я, словно мое сердце не болело, так будто в него вколачивали десятки гвоздей. «А еще я соврала тебя, и его родители меня не приняли. Ты, как всегда, оказалась права». Не дожидаясь ее ответа, я вошла в комнату. Сбросила кардиганы и залезла под одеяло, потому что мне было невероятно холодно. Я настолько обессилила, что не могла сейчас думать ни о разговоре с Рейденом, ни о его родителях, ни о чертовом торте. Вообще ни о чем не могла думать. Я уже начала погружаться в дрему, когда дверь скрипнула, и в комнату зашла мама. Она присела на край кровати и осторожно погладила меня по волосам. Даже не скажешь свою фирменное я же говорила? Спросила я, не открывая глаз. Нет, не скажу. Мама коснулась моего лба теплой ладонью, погладила щеку, а потом снова вернулась к волосам. Спасибо. Вскоре я уснула на утро, проснулась с высокой температурой и насморком и головной болью. Решив, что это отличное оправдание для пропуска учебы, я с чистой совестью провалялась дома почти неделю. Телефон я отключила, ровно как и собственные мысли, и днями напролет пересматривала дневники вампира, игру престолов сверхъестественные. Сериалы чередовала о адской кухне и шеф поваром с Гордоном Рамзи. А когда мне надоедало таращиться в ноутбук, я читала книги. Все это время меня никто не беспокоил, потому что мама часто работала в ночную смену, а Грег пропадал в офисе допоздна. Я словно поставила на паузу и свою жизнь, и проблемы, которых за последнее время навалилось несчётное количество. В один из вечеров я поняла, что не могу прятаться в своей комнате вечно, и поэтому решилась включить телефон. Возвращаться к социальной жизни было немного боязно после пяти дней отсутствия. Как только экран загорелся, сразу посыпались уведомления. Я тяжело вздохнула и дрожащими пальцами начала открывать сообщения. Тина, «Айви, как ты себя чувствуешь? Я соскучилась. Надеюсь, у тебя все хорошо». «О, эй, подруга, какого чёрта ты пропала? Если завтра не придёшь на пары, я заявлюсь к тебе домой на папином Харлее». Я его не угоняла. Папа приехал на нём в гости. Видела бы ты выражение лица Майка, когда он увидел меня на мотоцикле. А ещё я отправила нюд сверху на Харле и Дэну. «Угадай, кто сегодня весь день ходит за мной собачонкой?» и пускает слюни. «Майк, сегодня заходил в пончик. Твой Рейден выглядел так, будто у него сдох любимый хомячок. Надеюсь, этот хомячок не ты?» «Миссис Клейтон, дорогая, не знаю, что у вас стряслось с Рейденом, но надеюсь, что ты не собираешься увольняться без предупреждения. Слышала про эпопею с тортом и хочу поговорить об этом с глазу на глаз». Я сжалась в комок от стыда, словно голубые глаза миссис Клейтон прожигали меня строгим взглядом даже через экран айфона. А еще меня пугала сама мысль пойти к ней и вживую увидеть разочарование на ее лице. Она поверила в меня, предоставила такую грандиозную возможность, а я все испортила. Избежала позорным образом, без объяснений. Даже забыла предупредить о том, что заболела. Я уже хотела зайти в чат, чтобы написать ей ответ, но тут, на экране, всплыло новое уведомление. Рейден. За прошедшие дни от него не было ни пропущенных звонков на автоответчике, ни сообщений. Он обещал дать мне время на раздумье и сдержал свое слово. И сейчас прислал лишь один вопрос, который заставил мое сердце пропустить болезненный удар. Рейден. «Привет, Кнопка. Прости, что пишу, но я обещал пойти с тобой на встречу с отцом. Уговор еще в селе. Скучаю и люблю». Все это время я старалась не думать о Рейдене. Но если быть честной с самой собой, я не просто скучала. Я тосковала по нему настолько сильно, словно у меня вырвали клочок души, и теперь там деяло — чёрная дыра, холодная и беспросветная. Я боролась с желанием согласиться с его предложением, но это испытание — встретиться со своим самым большим страхом и самой большой тайной мечтой — я должна была пройти в одиночку. Поэтому написала одно короткое сообщение. Айви, привет. Я хочу пойти одна. Тоже скучаю. Рейден сразу прочел сообщение. На экране даже появилось печатает, но через несколько мгновений надпись исчезла. Я понимала его чувство. Не столько всего хотелось написать ему, но я боялась наломать еще больше дров. Решила для начала поговорить с отцом, а потом уже думать, что делать дальше. Открыв электронную почту. Я написала папе. От кого? Ivy Hart, Кому? christiancolton.gmail.com Привет. Я приду завтра. Надеюсь, не пожалею об этом. От кого? christiancolton.gmail.com Кому? Ivy Hart, Привет, утёнок. Я тоже очень надеюсь на это. Следующим утром я проснулась раньше обычного. Приняла душ, нанесла макияж, чтобы скрыть мешки под глазами и бледность после болезни. уложила волосы в крупные локоны и оделась в черную юбку, голубую блузку и туфли-лодочки. «Куда ты собралась?» — спросила мама. «Увидится Слу?» — соврала я без зазрения совести. «Слу? А зачем так нарядилась?» Или ты снова врешь мне и на самом деле идешь к своему богатенькому Ричи. Раздражение волной прокатилось по всему моему телу, и я передернула плечами. Я нарядилась, потому что хочу выглядеть красивой для себя. Раньше я такого за тобой не замечала. Ты обычно закутываешься в безразмерные тряпки. Я проигнорировала очередную обидную реплику мамы и направилась к выходу. Когда уже стояла в дверях, Мама вдруг окликнула меня. «Айви?» Я обернулась. «Что?» На ее лице застыло странное выражение. Она смотрела на меня так, будто видела впервые в жизни. «Ты знаешь, я...» Она замялась и почесала скулу. «Ты...» «Дороже тебя у меня никого нет, Айви. И именно по этой причине я часто совершала необдуманные поступки». Ее взгляд бегал по всей комнате, а когда останавливался на мне, мне почему-то казалось, что мама вот-вот расплачется. Не совсем понимая, что на нее нашло, я неуверенно кивнула и вышла из дома, оставив маму одну. Через полчаса я добралась до кофейни. Я долго пыталась восстановить дыхание и успокоиться, совладать с паникой, что нарастала с каждой секундой и сковывала конечности. Я заглянула в окна, пытаясь среди посетителей отыскать отца и заранее подготовиться ко встрече с ним, но не смогла его найти. Наверное, он сидел у противоположной стены. Вайнона раздался за спиной до более знакомый голос. Голос, который в далеком прошлом пел мне колыбельные и рассказывал сказки. Голос, который утешал меня самыми добрыми словами, когда я... Сдирала коленки при падении с велосипеда. Голос, который прочно ассоциировался у меня со счастливым детством. Голос, который это детство отобрал. Я медленно развернулась и увидела перед собой папу. В моем горле застрял болезненный всхлип. За прошедшие восемь лет он почти не изменился. Даже одет был так же, как всегда, когда гулял со мной в парке. Синие джинсы темную футболку, кожаную куртку, бейсболку и солнцезащитные очки. И только в светло-каштановых волосах, торчащих из-под кепки, виднелись седые пряди. При виде меня папа на мгновение замер, а потом снял очки. В его больших синих глазах, так похожих на мои, светились грусть и тоска. Он прерывисто вздохнул и слабо улыбнулся. «Маленький милый утенок превратился в прекрасного лебедя. Будучи еще подростком, я часто представляла, как вырасту, стану богатой и успешной и встречусь с отцом. Совершенно случайно, где-нибудь на улице или в ресторане. Или, может быть, на светском приеме у влиятельных политиков или на вечеринке знаменитостей. Каждый раз проигрывала в голове, как я, красивый и в роскошном наряде, прохожу мимо и просто не замечаю его. А он потом всю оставшуюся жизнь жалеет о том, что бросил нас с мамой. В других фантазиях я мечтала отвесить ему звонкую пощечину со словами «Это тебе за маму» и гордо уйти прочь. И совсем изредка представляла, как выскажу ему все обиды. И вот этот день настал. Я стояла в десяти шагах от отца. Я могла молча развернуться и уйти, Или ударить его и сказать, что он разрушил нашу с мамой жизнь, но вместо этого я громко шмыгнула носом, прямо как в детстве, когда он учил меня ездить на велосипеде, а я постоянно падала с него и заливалась слезами. Сорвавшись с места, я бросилась к нему, подворачивая ноги из-за высоких каблуков. Папа раскрыл для меня объятия, и я с силой влетела в них. «Впервые за долгое время я почувствовала это забытое ощущение. Ощущение, что я была дома. Ты до сих пор любишь клубничное мороженое и клубничный коктейль?» — спросил папа, когда мы заняли столик в кофейне. «Да. А еще клубничные латте?» Смущенно улыбнулась я. «Прости, я немного ошибся и заказал тебе капучино». Папа снял куртку и бейсболку, и я разглядывала его, желая запомнить каждую деталь. Я загуглила тебя. Слова невольно сорвались с моих губ. «У тебя уже двое сыновей?» Папа нахмурился. Я нутром ощущала его неловкость, и от этого мне стало почему-то горько. Его предательство. Годы разлуки встали между нами стеной, которая, казалась была непреодолима, несмотря на то, как я скучала по нему. Он натянуто улыбнулся. Да, старшему Мэтью уже три года, а Колину недавно исполнился год. Вы с Мэтью, кстати, очень похожи характером. Он такой же непоседа, какой была ты. Он запнулся, заметив мой взгляд полной обиды. Вайнона, зачем ты искал меня, если у тебя есть другая семья, другие дети? Потому что ты моя любимая дочь. Рождение мальчиков этого не изменит. Я покачала головой и провела пальцем по витиеватому узору на светло-коричневой столешнице. Мама, ты тоже называл любимой женщиной, но это не помешало тебе предать ее. Предать нас. Подняв голову, я встретилась с напряженным взглядом холодных синих глаз. Вайнона, ты уверена, что хочешь узнать правду о нашей Слинде-соре? Эта правда перечеркнет все. Она может тебя очень сильно ранить. Услышав настоящее имя мамы из папиных уст, я почувствовала, как по мне прокатилась волна боли и злости. Ты изменил моей маме, ударил ее, угрожал разлучить нас. Из-за тебя мы были вынуждены бежать в другую страну и скрываться всю жизнь. Только недавно я перестала бояться, что ты найдешь меня и заберешь у мамы. Неужели ты всерьез считаешь, что твоя правда... «Ранит меня сильнее, чем все то, что я пережила за последние восемь лет». Папа положил локти на стол и хрустнул костяшками пальцев. Часы на его запястье съехали немного вниз, и из-под кожаного ремешка выглянул тоненький браслет из чёрного бисера, который я сплела ему незадолго до их с мамой ссоры. При виде его у меня защипало в носу. Он до сих пор носил его. Маме я подарила такой же браслет, только из золотистого бисера. Но он у нее давно порвался. Боюсь, так и будет. Папа отвернулся к окну, а на его лице отразилась тоска. Правда в том, что я никогда не предавал твою маму. Это она. Она изменила мне. Мою грудь сотряс короткий смешок. Он повторился еще несколько раз, пока не перерос в истерический смех. Мои глаза налились слезами, но я продолжала хохотать, хотя мне хотелось рыдать от той бури эмоций, которую я сдерживала на протяжении последнего часа. К нам подошла официантка с подносом, и я прикрыла ладонью рот, чтобы заглушить смех. «Ваш заказ», — вежливо сказала она, расставляя на стол чашки с кофе и тарелки с чизкейком, которые я обожала с детства. После ее ухода я постаралась взять себя в руки. Ты серьезно, пап? Ты прилетел из Лондона, чтобы скормить мне эту чушь? Мама любила тебя. Она только год как отпустила прошлое и вступила в новые отношения, а ты женат уже пять лет. И теперь ты смеешь заявлять, что она изменила тебе? Выслушай меня, Вайнона. Это очень непростая история. Несмотря на то, что наше отношение предала Линда, оглядываясь назад с высоты прожитых лет, Я понимаю, что виноваты мы оба. Я покачала головой, не желая верить его словам. Конечно, у мамы было много недостатков, но на предательство она не способна. Прошу, дай мне шанс все рассказать. А потом уже сделаешь выводы. Ты взрослая девушка, Вайнона. Такая мудрая и умная. И я уверен, что ты сможешь все понять и расставить по местам. Он протянул руку через стол, желая накрыть мою ладонь, но замер в нескольких дюймах и просто положил ее рядом. Как будто боялся спугнуть меня. Заметив обручальное кольцо на его пальце, я с трудом проглотила ком в горле. Мама никогда не носила обручального кольца, только помолвочное с бриллиантом, которое она продала, когда мы переехали в Америку. «Хорошо». Я кивнула и дрожащей рукой поднесла карту чашку с горячим капучино. Кофейный аромат напомнил мне о моем любимом плейбое Бариста, и я искренне сожалела, что не взяла его с собой. Сейчас мне не хватало его поддержки. Мы познакомились, когда мне было двадцать, а ей только исполнилось восемнадцать. «Можно, пожалуйста, с того места, где ты бросил маму и угрожал ей отнять меня?» Резко перебила его, и он неуверенно кивнул. Между нами повисло еще большее напряжение и неловкость. Хорошо, прости. Папа сделал глоток черного крепкого кофе и продолжил. Мы прожили вместе 10 лет, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Я любил твою мать, любил тебя и мечтал жениться на Ленде и официально стать семьей, но в те годы сильно зависел от отца. Ты наверняка знаешь, кем был твой дед. Он умер? Снова перебила я. Папа нахмурился. Да, три года назад. Я должна была выразить сочувствие, но не смогла. Эта новость не вызвала у меня никаких эмоций, потому что своего деда я видела всего один раз, и это не самое приятное воспоминание. Мой отец был очень властным, даже деспотичным человеком, и если бы я пошел против него, то подверг бы опасности в первую очередь тебя и Линду. Не думай, что я пытаюсь оправдать себя. Я был слабаком и не сумел отстоять свое право быть с любимой женщиной. Но в то время я мог только дать тебе свою фамилию и обеспечить вам спокойную жизнь в достатке. Я навещал вас при любой возможности и радовался каждому проведенному рядом с вами моменту. Он сделал паузу, глядя прямо перед собой, словно у него в голове ожили воспоминания, И он смотрел черно белое кино, которое я не видела, но хорошо знала сюжет. Когда я стал членом парламента, все усложнилось. Я больше не мог навещать вас, как раньше. Родители все сильнее давили на меня, требуя разорвать отношения с Линдой, потому что подобная связь бросала тень на мою репутацию. На этой почве мы с Линдой начали ругаться, и порой наши ссоры затягивались на недели. Поэтому я пошел на радикальные меры, только чтобы ослабить прессинг родителей. Я слушала, не перебивая, не представляя, к чему приведет его рассказ. Но лучше бы так и не узнала. Я решил заключить фиктивный брак со старой знакомой из университета, дочерью нефтяного магната. Как и мне, ей нужно было прикрытие, поскольку она имела тайную связь с сирийским беженцем. Папа сделал еще один глоток кофе, и помочился, как от зубной боли. «Я совершил огромную ошибку, не посвятив твою маму в свои планы заранее. О моих якобы отношениях быстро прознали журналисты, и Линда прочла о романе в желтой газетёнке». Пока что все сказанное отцом сходилось со словами матери, с той лишь разницы, что она утверждала, что папа закрутил интрижку на стороне. «И что дальше?» — спросила я, ощущая грядущую бурю. Он прикусил нижнюю губу, и я невольно подметила, что у меня была такая же привычка. «Мои люди всегда присматривали за вами», — медленно произнес он. «В тот день мама оставила тебя у соседки. Ты же помнишь тетушку Полин? Она постоянно меняла парики, и все они были ядерных оттенков». «Помню», — слабо улыбнулась я. Она готовила восхитительные блинчики. Папа задумчиво кивнул. Линда оставила тебя у нее, а сама отправилась в паб. Не знаю, в курсе ли ты, но твоя мать совершенно не умеет пить. Там, напившись, Линда познакомилась с каким-то парнем и привела его к себе. Прямо в нашу квартиру, где мы провели самые счастливые годы. «Нет», — оборвала я его дрогнувшим голосом. «Неправда. Мама бы не смогла. Просто не могла». Папа посмотрел на меня с такой горечью в глазах, что я осеклась. Не могла. Я тоже не хотела в это верить. Об этом мне доложил мой человек, и я бы ни за что не поверил, но все было заснято на камеру. Не полностью. Буквально 20 секунд. Но этого хватило. Папа прочистил горло и отпил из чашки. Я замотала головой и нервно потерла грудную клетку. Не верю. «Я бы показал видео, Вайнона, но не хочу травмировать тебя еще сильнее». Ты ударил ее. Я почему-то ухватилась за это воспоминание, хотя оно лишь доказывало то, что отец говорит правду. Мой голос понизился до приглушенного хрипа. Ты назвал ее шлюхой. Я слышала. Я оглянулась по сторонам, потому что мне вдруг показалось, что мои слова услышали все посетители кофейни. Но в зале играла тихая джазовая мелодия, и на нас никто не обращал внимания. Никто не видел, как я задыхаюсь под обломками своего прошлого, пропитанного ложью и предательством. «Я никогда не бил твою мать», — с изумлением возразил отец. «Я слышала», — не унималась я. «Слышала звон пощечины и грохот. Ты перевернул стол». Он стыдливо опустил взгляд. Признаю. В тот вечер я был не в себе. Я и правда оскорблял Линду, грозился забрать тебя. Обещал, что она больше никогда нас с тобой не увидит. Именно за эти слова она влепила мне пощечину, а я в порыве злости опрокинул стол. Но я никогда не бил ее, клянусь. В груди жгло так, словно я сгорала изнутри. Я прикрыла глаза и снова, как на его, услышала крики родителей. Папины грубые слова, звон пощечины и грохот. В тот вечер я ничего не видела, но мозг самостоятельно дорисовал картину, а мама не стала ее опровергать. Всю свою жизнь я обвиняла отца, ненавидела его за то, что он предал нас, ненавидела себя за то, что скучала по нему и этими чувствами предавала маму. А теперь... Мне пытались доказать, что я столько лет жила под одной крышей с предательницей. Схватив с дивана сумку, я вскочила на ноги. «Мне нужно на воздух», — выпалила я и выбежала из кофейни. Папа направился следом. на постой! Куда ты?» Он поравнялся со мной и осторожно взял за руку, чтобы я замедлила шаг. Мимо нас проносились машины, пока мы шли по тротуару в тени деревьев. Многие из-за неудобных туфель разболелись, и я не церемонясь разулась и взяла их в свободную руку. Желание выглядеть ухоженно и элегантно пропало. Я плюхнулась на ближайшую лавочку и спросила, «А если ты все это придумал, чтобы настроить меня против мамы?» Я по-прежнему не хотела верить отцу, но все сказанное им звучало очень логично и правдоподобно, и это раздирало мое сердце в клочья. Папа сел рядом со мной. Он снова опустил козырек бейсболки до самых бровей и надел очки, как будто кто-то мог узнать в нем отпрыски семьи богатого британского лорда. Это прерогатива Линды. Ведь это она всю жизнь вдалбливала тебе, что я — настоящее зло, что если найду, силы и увезу в Лондон. «А разве нет?» — спросила я. «Ты угрожал ей». Я вел себя глупо и незрело. Когда увидел ее целующейся с другим мужчиной, Мне показалось, что моя жизнь разрушена. Мне было больно, и я хотел причинить ей такую же боль. Хотел дать понять, что могу отнять у нее все самое дорогое. Я даже не подозревал, что сказанные в порыве гнева слова приведут к тому, что я потеряю не только любовь всей жизни, но и дочь. Он замолчал и начал задумчиво разглядывать проходящих мимо нас людей, которые даже не ведали, что на их глазах рушится мир одной девушки на этот раз не оставляет даже обломков. Я не плакала, не пыталась ругаться с отцом или требовать доказательств, только как сторонний зритель наблюдала за тем, как груда потрескавшихся кирпичиков моего дома рассыпается в прах. После того скандала я не приезжал к вам около месяца. Людей, которых приставил присматривать за вами, тоже распустил. Он горько усмехнулся. «Идиот». Боялся, что мне доложат об очередной измене Линды. Но даже подумать не мог, что она готовила для меня кое-что похуже. Когда я пришел навестить тебя, то узнал, что она забрала все деньги из сейфа и сбежала. Я был в ярости, отчаялся, использовал все свои связи и влияния, чтобы найти тебя. Даже мой отец, не одобрявший отношения с Линдой, помогал мне в поисках. Вайнона, в тот момент я понял, что ты… Самое дорогое, что у меня было. Но ты сам виноват в том, что потерял меня. Я обхватила себя руками за плечи, словно хотела спрятаться от всего мира. И ты, и мама. Со своими разборками вы оба разрушили моё детство. Мой дом. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Когда я отыскал вас в первый раз, тебе уже было тринадцать. Тогда я намеревался сдать Линду властям за подделку документов, а тебя забрать домой. Но она поняла, что я нашел вас, и снова сбежала. Я помнила тот день: Мы жили в Миннесоте, и я даже успела подружиться с соседской девочкой. Казалось, после трех лет скитаний по всей Америке наша жизнь наконец-то наладилась, но. В одну ночь мама. Выдернула меня из кровати и сказала, что у меня есть ровно полчаса, чтобы собрать все необходимое. И ещё не рассвело, когда мы приехали в аэропорт и снова сменили место жительства и имена. Два года назад я опять нашел вас. За это время я успел жениться, и у меня родился сын. Услышав это, я встрепенулась и удивленно уставилась на папу. Почему мы тогда не сбежали? Мы уже год жили в Бостоне, и мама перестала так сильно контролировать меня. И ты решила, что я тебе больше не нужна? Я скривил рот в усмешке, чтобы скрыть гримасу боли. Нет. Я по-прежнему скучал по тебе и хотел вернуть. Но за годы многое осознал. К примеру, если я разлучу тебя с матерью, отправив ее в тюрьму, то сделаю тебе только хуже. Прошло слишком много времени, и это было бы неправильно — вырывать тебя из привычного места и распоряжаться твоей жизнью. Поэтому я встретился с Линдой». «Что?» — недоверчиво переспросила я. «Ты виделся с мамой?» Он кивнул. «Я сказал ей, что за вами обеими установлена слежка, и если она попытается сбежать, ее сразу же отыщут и посадят в тюрьму». Я почувствовала легкое головокружение и тошноту. Ничего не понимаю. Все, что мне удалось выдавить из себя. Еще я обещал твоей маме, что пока ты не достигнешь совершеннолетия, я не буду вмешиваться в вашу жизнь. Но как только тебе исполнится 18, я буду искать способ наладить с тобой отношения. Я понимал, что она настроила тебя против меня, и я боялся напугать. Поэтому действовал осторожно, постепенно. Она знала. Обломки моего дома обратились в пыль, но не улеглись на землю плотным слоем, а вихрем устремились в воздух, порождая ужасную бурю. Каждый вдох отдавался более в лёгких, а чувство тошноты переросло в слабость, словно я вот-вот потеряю сознание. Да. Она также знает, что ты вышла со мной на связь, и что сегодня отправилась навстречу со мной, и что зимой в обморок Упала из-за меня. Папа снял очки и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Прости, что напугал тебя. Мне следовало быть осторожнее. Новый телефон — самое меньшее, что я мог для тебя сделать, чтобы загладить вину за тот звонок». Я в ужасе покосилась на сумочку, словно там лежал не новенький айфон, который я считала подарком матери, а детонатор бомбы. Врешь! — выкрикнула я, отпрянув на самый край лавки — и случайно сбросив туфли на землю. Она бы ни за что не отпустила меня навстречу с тобой. Она полностью контролирует мою жизнь, опасаясь, что из-за своего легкомыслия и глупости я могу случайно выдать наше местоположение, и ты нас найдешь. Она боялась, что, узнав правду, ты возненавидишь ее и всеми силами старалась отсрочить день нашей с тобой встречи. Это невозможно. Вайнона? Нет. Из-за постоянных переездов и страха, что в любой момент мы можем сорваться с насиженного места и снова оказаться перед лицом неизвестности. Я никогда не могла найти друзей, не могла пригласить кого-нибудь в гости, не чувствовала себя как дома ни в одном месте. И только в последний год моя жизнь немного наладилась. Мама перестала контролировать каждый мой шаг. Я начала свободнее дышать. А теперь ты говоришь, что вся моя жизнь была ложью? Линда ослабила вожжи, потому что я пригрозил ей. Думаешь, почему она так легко согласилась на твои отношения с тем парнем? Рейданом, кажется. Забыв про туфли, я поднялась со скамейки и попятилась назад, ступая босиком по нагретому майским солнцем асфальту. Войну она. Папа встал и сделал шаг навстречу ко мне. Я понимаю, тебе сложно все это переварить. Мы с Линдой действительно виноваты перед тобой, но... Мы оба любим тебя, и каждый из нас проявляет эту любовь так, как умеет. Я покачала головой. Вы оба законченные эгоисты, папа. Процедила я сквозь зубы. Из-за своих обид и неумения доверять друг другу вы превратили мою жизнь в гребаное кино с драмой и погонями, а я просто хотела... Я покачала головой. Впрочем, неважно, чего я хотела. Важно, что я узнала правду, и... И теперь с чистой совести могу сказать вам обоим... Папа в недоумении нахмурился. Я достала телефон и набрала маму. Через несколько гудков она ответила на звонок, и я включила громкую связь, неотрывно глядя в печальные синие глаза отца. «Алло, Айви? Мама, папа говорит правду?» На линии воцарилась извиняющая тишина, и через несколько секунд мама едва слышно произнесла. «Да». «Айви, прошу, дай мне все объяснить. Приезжай домой, и мы все обговорим». «Когда-нибудь поговорим», — ответила я. «А сейчас? Идите вы оба к черту". Я сбросила звонок, а потом положила телефон на асфальт. Мне были нужны родители, а не дорогие подарки. Понимающая и любящая мама, а не надзиратель, который видел только мои недостатки. Заботливый и поддерживающий отец, а не Джеймс Бонд, который, откуда ни возьмись, свалился мне на голову. Вайнона, пожалуйста, дай нам шанс все исправить. Наши дороги с Линдой давно разошлись, но ты наша дочь, и мы не хотим тебя терять. «Я не хочу тебя терять», — так говорил Рейден. И его словам я верила. Если вы действительно хотите все исправить, то оставьте меня в покое. Вы оба. И передай это маме, потому что в ближайшие недели я ее не видеть, не слышать, не хочу. С этими словами я развернулась и зашагала босиком в сторону остановки. Отец не последовал за мной. Как бы больно ни было это признавать, но у нас с ним всегда была особенная связь, более крепкая, чем с мамой. И он понимал, что сейчас... Ему нужно меня отпустить, чтобы не потерять окончательно. Я решила поехать в кампус. Когда я вошла в комнату общежития, Тина при виде меня широко улыбнулась, но, заметив выражение моего лица, тут же поникла. — Айви, все хорошо? — Нет. Я прошла к шкафу и начала переодеваться. Сменила юбку с блузкой на удобные джинсы, футболку и толстовку, а затем запихнула в рюкзак плед и бутылку воды. «Не хочешь поделиться?» — спросила Тина, наблюдая за моими сборами. «Не сейчас». Она поджала губы и кивнула. «Что мне нравилось соседке, так это ее проницательность. Она всегда тонко чувствовала, когда окружающим нужны разговоры и поддержка, а когда их лучше не трогать. А мне сейчас определенно требовалось второе».